Глава 73. Тут же вскакиваю на ноги и бужу Мэрлин и Садовника. Ребята, у нас гости. Оповещаю их и становлюсь возле стены за дверью. Лихорадочно оглядываюсь в поисках чего-нибудь для самообороны. На глаза попадается только ваза. Хм, как хорошо, что ставить вазы на видном месте любят не только в домах аристократов. Тем временем с дверным замком успешно справляются. Ручка опускается. ручка Проход открывается и... 3, 2, 1. Получи! Со всей силы швыряю вазу в голову входящему человеку, от чего тот сразу падает на пол. Мэри, что ты здесь делаешь? И зачем ты ее снова в вазу приложила? Так и проблемы с мозгом могут начаться. А мы будем виноваты? Оплачивай потом ее лечение, бурчит граф. Оскар? А ты что тут делаешь? Мои глаза опасно сужаются. «Где ты был все это время? Забыл, что у тебя есть семья, и мы волнуемся, между прочим?» Рявкую. «Жаль, еще одной вазы нет. Я бы и тебя приложила, раз так понравилось с этой магичкой гулять. Променял меня и Мерлин на легкомысленную воровку». «Госпожа, не надо, пожалуйста. Они коллекционные. Я их половину жизни собирала, вазы эти!» Доносится женский голос. За спиной Уильямсона появляется Гризельда. «А на вас я пожалуюсь в государственные органы!» Плечу в нее пальцем. Оставляете малолетнюю дочь одну, а она незнакомцам двери открывает и в дом впускает». «Как одну? Тут ведь был мой сын Джим!» Женщина всплескивает руками. «Он совершенно летний. «Джим ушел гулять, мам!» Сзади доносится до нас тоненький голосок. «Правда попросил не говорить тебе об этом. А еще он обещал вернуться до твоего прихода, так что сам виноват». Девочка пожимает плечами. «Ах, он негодник!» – тут же ерится мать. «Стоп!» – прекращаю балаган. «Свои семейные вопросы потом решите. Давайте сначала с нами разберетесь. Здесь по половине присутствующих темница плачет. Простите, госпожа, я запаниковала. Только потому и убежала». Гризельда тупит глазки. «Хотела найти негодницу Мэй. Я ведь ее всего один раз впустила в ваш дом. Затем чердак закрыла». То, что она продолжала у вас обитать, да еще и хлам всякий таскать, я не знала. Я полагала, она нашла работу и проживает в доме хозяев. Так она мне говорила. Половину правды она вам сказала. В доме действительно проживала. Киваю. Ладно, я вам верю, но не уверена, что могу оставить работу за вами. Как минимум потому, что я не Уильямсон, а Крокфорд. Но не посвящена мне зачем об этом знать. Вы полагаете, его Нэн будет лучше убирать? тут же восклицает Гризельда. «Да она еще хуже своего мужа! Такая неряха! Если его еще хватает на стрижку газона, то той даже прачка не удается! А чай? Я лично обхожу все лучшие лавки в городе, чтобы был хороший набор. А они ветками довольствуются, и вам такие же подсунут!» Вспоминаю чай в доме графа и вынужденно соглашаюсь. «Да, напиток вы оставили чудесный». «Вот!» Гризельда победно вскидывает руку. Садовник краснеет от возмущений и явно собирается выдать гневную тираду. Но, к счастью, Оскар ему не дает. Вашу племянницу положить бы куда-нибудь. Второй раз за день головой ударилась. А еще я ее свяжу с вашего позволения и временно закрою магическую искру. Фактически я это уже сделал, но еще раз проверю на всякий случай. Если на первом предложении я снова хочу кинуть что-нибудь в Уильямсона, то на втором успокаиваюсь. «Так это...» — теряется Гризельда. «На диван можно». Она указывает рукой нам за спину. «Как раз бежать несложно даже с завязанными руками, да? Двери рядом», — произношу едко. «Нет, я буду сторожить вашу племянницу на всякий случай», — заявляет Оскар, но видит мое выражение лица и торопливо добавляет. «Мы будем сторожить, конечно, мы. Выделите нам комнату». «Конечно, сэр, сию минуту», — отвечает Гризельда и торопится по лестнице наверх. «Вы, Джон, идите». Оскар хлопает по плечу садовника. «Завтра уже разберетесь с травой. Спасибо, что проводили моих девочек». «Да, спасибо, Джон. Что бы мы без вас сделали? всплескиваю руками. «Сами видели. Остались мы без мужской поддержки сегодня». «Рад помочь», — коротко кивает пожилой садовник и выходит на улицу. «А мы с Оскаром остаемся и недовольно сверлим друг друга глазами».